Марина Сирова. Чёрная кошка. Читает Иваниска. Глава 1. Да вы только посмотрите, какие они хорошенькие. Да зачем они мне? Какие пушистенькие. Да куда я их? Даже посмотреть одно удовольствие. Да мне и ухаживать за ними будет некогда. Как без особого успеха пыталась я отбиться от своих очередных клиентов, для которых только что закончила расследование, и которые упорно настаивали, чтобы в дополнение к гонорару я непременно взяла в подарок котёночка. Эти люди занимались в виде хобби разведением персидских кошек и очень расхваливали мне очередной приплёт, постоянно употребляя при этом слово экстремалы. По-видимому, это должно было означать, что получившиеся котята очень чистой породы. Но у меня всякий раз так и чесался язык сказать, что в моей профессии кэтрингам не хватает и безкотят. Но я сдерживала своё желание, чтобы не обидеть людей, которые от чистого сердца предлагали лучшее, что у них есть. Котята действительно были очень симпатичные и до невозможности пушистые, но я твёрдо помнила, что при моём образе жизни, если я захочу завести домашнее животное, мне обязательно придётся нанимать специального человека, который бы ухаживал за ним. просто для того хотя бы чтобы несчастное животное не померло голодной смертью в то время как я целыми сутками буду гоняться за очередным негодяем поэтому как можно более вежливо и тактично разъяснив что при всём желании не могу принять такой дорогой подарок я наконец оказалась на улице стоял чудесный иониский день Дело оказалось не слишком сложным. Я не чувствовала особой усталости, и, по-видимому, этот фактор в сочетании с хорошей погодой и только что полученным гонораром пробудил во мне давно забытое детское желание погулять. Просто побродить по улицам ни о чём не думая и наслаждаясь свежим воздухом. Но тут мне пришла мысль, что если я в полном одиночестве буду без всякой определённой цели слоняться по улицам, Окружающие могут неправильно меня понять, поэтому я решила погулять несколько иначе. Проедусь до центра, подумала я. А там устрою за столиком какого-нибудь уличного кафе, закажу себе кофе и буду курить и глазеть на прохожих, как в добрые студенческие времена, когда мы сбегали с лекций. Сказано сделано. Минут через 20 я уже шла по одной из центральных улиц нашего города и высматривала для себя подходящее местечко среди многочисленных летних кафе, которые по случаю тёплого времени года размножились как грибы после дождя. Вдруг я заметила нечто такое, что заставило меня на минуту остановиться. В середине недели, в самый разгар рабочего дня, за столиком одного из кафе сидел никто иной, как мой старый друг Владимир Сергеевич Кирьянов. Вот полковник милиции и чрезвычайно занятой, а главное, дисциплинированный человек. Пока я раздумывала над тем, какие же такие из ряда вон выходящие обстоятельства заставили Кирю в рабочее время покинуть свой кабинет, и стоит ли мне сейчас обнаруживать своё присутствие и здороваться с ним, он сам меня заметил и замахал рукой, чтобы я подошла. Татьяна, вот, кстати, присаживайся, разговоры есть. За столиком, кроме Кирьянова, сидел еще один человек. Это был мужчина средних лет и довольно плотного телосложения с очень озабоченным выражением лица. Повнимательнее приглядевшись, я заметила то же самое выражение крайней озабоченности и на лице у Кире. Вот, познакомься, пожалуйста, Николай Петрович Семенов, мой старый друг и вообще хороший парень. Коля – это Татьяна. Я не успела рассказать тебе. Ну, в общем... тоже можно сказать старая подруга старая ну не так буквально в смысле давняя не внимательно оправдывался кири, мысли которого совершенно очевидно были заняты чем-то другим я поняла, что собеседники заняты какой-то действительно серьёзной проблемой и им сейчас не до шуток да подруга продолжал кири подруга можно сказать боевая Ни один пуд соли вместе довелось съесть. Да. Работу в одно время у нас. Сейчас трудится самостоятельно. Думаю, это как раз то, что тебе нужно. Минуточку. Решила я вмешаться в эту ностальгическую речь. Может быть, и и меня кто-нибудь посветит в судьбела. Возможно, и даже очень вероятно, что я именно то, что кому-то нужно, но думаю, не помешает поинтересоваться и тем, что нужно мне. Извини, Таня, мы тут всё о своём. Конечно, Коля сейчас объяснит тебе. Но сначала скажи, как у тебя со временем? Раследуешь сейчас что-нибудь? Только что закончила дело. Вот как? Ну что ж, это очень хорошо. Полагаешь, не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что старый друг и хороший парень Коля обратился к Кирьянову с какой-то своей проблемой, которую тот по каким-то пока неизвестным мне причинам считает более удобным перепоручить мне. Именно поэтому он поинтересовался, нет ли у меня сейчас какого-нибудь дела. И именно поэтому его, конечно же, совершенно не интересует, что только что закончив расследование, я хотела бы немного отдохнуть. Конечно, хорошо, подтвердил мои догадки Кира. Ведь если ты сейчас свободна, то значит сможешь нам помочь. Разубеждать его было бесполезно. И чем же? Без особого энтузиазма меня интересовалась я. Видишь ли, тут такое дело. Коля ему нужно найти одного человека, девочку. Но проблема в том, что эта девочка ему, ну, как бы это сказать, в общем, никто. То есть принимать от него официальное заявление о розыске мне даже не имеет смысла, потому что сама понимаешь, на каком основании. И что хуже всего родственников. которые могли бы такое заявление представить в официальном порядке, у этой девочки нет. В общем, она сирота. Ну вот. А найти её нужно обязательно, потому что последствия могут быть самыми печальными. Поэтому, на мой взгляд, наиболее эффективным здесь будет действие по неофициальным каналам. И ты, как частный детектив, сама понимаешь, оптимальный вариант. Я, разумеется, чем смогу, всегда помогу тебе. Конечно, если ты возьмёшься. Кирево просительно посмотрел на меня. Хмм, даже не знаю. Я ведь дело это закончила вот только что. Не знаю. Об оплате не волнуйся, с этим проблем не будет. Поспешил успокоить меня Киря и поспешил совершенно напрасно, потому что мог бы и сам догадаться, что уж его-то просьбу я могла бы выполнить, не ставя в голову угла этот вопрос. Я совсем уже была собралась обидиться и наговорить старому другу кучу колкостей по поводу товарно-денежных отношений, но снова остановилась. Внутреннее чутье все время подсказывало мне, что ситуация сейчас совсем не такова, чтобы придираться друг к другу по пустякам. Если уж Кира забросил все свои неотложные дела, чтобы встретиться с этим человеком, значит на то были серьезные причины. Поэтому, стараясь сохранять спокойствие и нейтральный тон, я сказала. Ну, прежде чем говорить об оплате, думаю, мне не помешает узнать обстоятельства дела. Да, да, конечно, затропился обрадованный Кира. Коля сейчас все тебе расскажет. Давай, Коля, с самого начала, ведь Таня и совсем не в курсе. Ну что ж, сначала так сначала. Все с тем же озабоченным и печальным видом произнес Семенов. Но если сначала, то рассказ будет длинным. Может заказать вам что-нибудь? Кофе, если можно. Да, разумеется. Мы дружили с детства. Начал он свой рассказ после того, как принесли кофе. Две девчонки, двое мальчишек. Все жили в одном дворе, а в школу вместе ходили. Да и после того, как разъехались по всей стране в институты поступать, то и тогда отношения поддерживали и переписывались, а уж летом на каникулах обязательно встречались или все вместе в каком-нибудь стройотряде работали. или на отдых ездили вместе. В общем, компания была закадычная. Даже когда девчонки наши повлюблялись в своих будущих мужей, а мы с Сашкой в своих жён, мы и тогда продолжали дружить. Только компания увеличилась. Каждый приводил свою вторую половинку. Вот интересно, какие близкие дружеские у нас были отношения в компании, а семейных пар не получилось. Каждый себе на стороне нашёл. А еще говорят, что настоящей дружбы не бывает. Ну, впрочем, я к делу не относится. Когда мы все окончили свои институты, почти у всех уже были дети. Жили мы в разных городах, и, разумеется, от таких тесных отношений, как раньше, поддерживать не могли. Но все равно и извида друг друга не теряли, и в общем и целом каждый был в курсе того, как живут остальные. Все это я вам рассказываю для того, чтобы вы не удивлялись тому, что судьба Настя совсем не безразлично мне но впрочем обо всём по порядку обо всех членах нашей компании я вам конечно рассказывать не буду расскажу только про Галю потому что именно она одно из главных действующих лиц в этой истории полное имя Цитова Галина Георгиевна возможно это вам понадобится девчонка она была компанейская училась неплохо особенно по математике мы всегда у неё списывали Главная ее идея и была вырваться из нашей провинции в Москву. Она носилась не просто как списанный торбой. Неважно, куда поступать: в институт, в техникум, лишь бы в Москве. Ну и поехала. Для начала, конечно, документы подавала в институт. Училась то хорошо, не солидно с техникумом начинать. Но мысль его она всегда реальна, поэтому в гимназию не пошла, а подала в какой-то то ли лесоторговый, то ли лесопромышленный. В общем, где конкурс маленький. Ну и поступила. Приехала после этого гордая такая. Я мол в Москве учуюсь. Поприкалывались мы над ней, что мол и в Москве умудрилась лесную трущобу найти, и успокоились на этом. А она два года проучилась, а на третий возьми да и влюбись. И, разумеется, не в москвича, а в какого-то парня из Сибири. Он-то в этот институт, как говорится, по призванию пошел. И после окончания собирался обратно в свою Сибирь ехать, но уже подкованным в смысле наук, на все четыре колеса. Ну и угодила наша столичная левица вместо Москвы в самую, что ни на есть глухомань. Вот уж тогда мы душу-то отвели, как только её бедную не обсмеивали. А муж её, Дима, Дмитрий Коlogbackов, ничего говорит: "Дайте срок, мы сибирские ещё всю вашу Москву с потрохами купим". И что вы думаете? как в воду глядел. Москву, конечно, он не купил, но в 90-е так развернулся, что лесом чуть не со всей России торговать стал. Дальше больше. Сам в Ленинград переехал. Впрочем, тогда он уже Петербургом стал называться, а лес и в Европу начал возить. Но, как часто бывает у нас в России, только с одного боку попрёт человеку счастье, а с другого уже тут как тут подстрягает беда. У Гальки уже дочка маленькая была, когда обнаружили у неё туберкулёз. У неё в этом плане наследственность была опасная, отец от этого умер, но с ней вроде всегда всё в порядке было. Думаю, может быть, постоянные переезды её иммунитет подорвали. То из Старасова в Москву, то из Москвы в Сибирь, а в Сибири климат, сами понимаете. Ну вот. А уж тут как водится, где тонко, там и рвётся. Обнаружили у неё в начале закрытую форму Ну, лечили, конечно. Деньги у них были, с лекарствами и докторами проблем не возникало, привозили самых лучших. Любила он её, Димка. Потом, когда в Питер переехали, думали, что здесь цивилизация поближе, врачи получше. Надеялись. Только вышло по-другому. Врачи врачами, а климат питерский окончательно Галину доконал. Туберкулёз принял открытую форму. и двух месяцев не прошло, как оказалась подружка моя на кладбище. Димка нам всем телеграмму прислал, все приехали. Осталась у него дочка Настя, совсем маленькая. А тут бизнес, дела, сами понимаете. Няню он ей сиделку посидела, посидела, эта сиделка, да и заарканила себе этого добро молиться. Я и на свадьбе был. У меня в то время часто дела в Питере находились. Тоже пытался бизнес развернуть. Так что а я обо всей этой истории лучше всех наших был информирован. Ну, Димку узнал, что я в городе пригласил меня. Мужик он в общем-то неплохой был. Но обо всем по порядку. Мадам это не понравилось мне с первого взгляда и, как выяснилось впоследствии, первое впечатление меня не обмануло. На свадьбе, перекидываясь словцом то с одним, то с другим, я, между прочим, узнал, что еще до встречи с Дмитрием В биографии Эльвиры случился один довольно неприятный инцидент, который, на мой взгляд, весьма красноречиво характеризует ее жизненные принципы. Дело в том, что она уже была замужем. Муж ее был вполне успешным предпринимателем, жили они богато, квартир в центре, дачи и на марке, ну и так далее. Но в девяностые годы, когда шла вся эта неразбериха, и когда, кстати, Дима так удачно сумел подняться, Муж Эльвиры наоборот попал в очень нехорошее положение. Подробности я не знаю, потому что эту историю рассказал мне один из приятелей Эльвиры, будучи уже не очень трезвым. Но итог мне известен. В конце концов, бедному предпринимателю, чтобы совсем не остаться без штанов, пришлось в спешном порядке всё имущество, оставшееся после разборок с братками, переписать на имя жены, а самому в ходе разборок уже с государственными органами отправится на некоторое время в места не столь отдалённые. А дальше всё произошло очень просто. Отсидел муженёк положенное по закону и вернулся с радостью и надеждой в родные пенаты. Только там его уже никто не ждал. Жена, которая за это время успела с ним развестись, сделала вид, что и не знает, кто он такой. А когда он заикнулся о своих деньгах, пригрозила второй отсидкой. Понятно, что человек, только что вышедший из тюрьмы, Без денег, без жилья, без работы очень удобная жертва. И чтобы посадить его по-новой, не нужно даже особенно стараться. Но, видимо, человек этот был волевой, потому что так сразу он не сдался. Он не пытался отнять свои деньги у бывшей жены, что, по-моему, тоже очень красноречивая характеристика. А захотелось снова подняться, занимаясь бизнесом. И сначала даже что-то у него пошло, но сами понимаете, Время прошло, старые связи утеряны. До да к тому же время это он провёл где-нибудь, а в тюрьме. Того уважения, авторитета уже не было, и новый бизнес очень быстро сошёл на нет. Встал он попивать, завёл и знакомства соответствующие. Ну и пошло-поехало, как это часто на Руси бывает. На тот момент, когда рассказывали мне эту историю, жил он у матери. Нигде не работал, по стебена продавал, что было в доме, и, как говорится, не просыхал. Вот такая история. Но думаю, если бы вы увидели эту Эльвиру, то сами бы всё поняли, потому что всё было написано у неё на лице. Дамы, которые были приглашены на свадьбу и которые, конечно же, хотели блеснуть своими украшениями, все до единой были буквально сканированы её очень остриненькими глазками. И не сомневаюсь, стоимость всех их бриллиантов, рубинов и бирюзы была тут же определена до копейки. Я о грешном делом думаю, что и все делки так Димке, она в своё время не просто так попала. Наверняка справки навела, да и ну, впрочем, обо всём по порядку. Мне прошло и полгода после свадьбы, как на стёну она от себя удалила. Куш не знаю, как она Димке объяснила и чем ей маленький ребёнок помешал, но вскоре узнал я, что живёт девочка у бабушки с дедушкой, то есть у Галиных родителей. Ну, я пошёл бы её навестить. Да не так-то это оказалось просто. Адрес старый мне напоминать не нужно было, сам там жил. Но как выяснилось, старики после её смерти оттуда переехали в какую-то деревню, а в какую никто не знает. Еле-еле через десятые руки нашёл я адрес. Оказалось, живут они под Тарасовым в Тополевке. Ну съездил к нему, узнал что да как и про девчонку спросил, чем мол помешала? Ответили, что новая жена ходит беременная и боится, что Димка мол не будет так любить ее ребенка, если перед глазами все время будет Галькин. Насколько я понял, она с ним не скандалила, а решила все по тихому. Мол, у бабушки с дедушкой Насте будет хорошо, и на свежем воздухе да и старикам отрада. В общем, для всех только лучше. А нуждаться она ни в чем не будет, потому что деньгами они будут ей помогать. Вот так. девчонку выставила, а вскоре и мужа в другую страну перетащила. Ещё тогда, на свадьбе, Димка говорил, что как у Гальки была навязчивая идея вырваться в Москву, так и Эльвира уехать за границу. Ну и в конце концов своего она добилась. Димка в последнее время очень активно с Финляндией работал. Там и на дерево спрос всегда хороший, и граница рядом, да и выложиться выгодно можно. У него там и деревообрабатывающий завод был, и ещё что-то. я подробно не интересовался. Но факт тот, что капитал очень приличный. Ну и перетянула она его. "Почему, говорит, всё основное производство у тебя в Финляндии, а сам ты до сих пор ещё в России лаптемщик лебаешь?" В общем, уговорила. Я пытался бы он на него по повлиять, объяснимоу ты ей, ну какая-то за границей, Финляндия, да это глушь, хуже Урюпинска, тем более по сравнению с Санкт-Петербургом. Но толку никакого. Если уж бабе что в голову втимяшится, впрочем, это к делу не относится. Переехали они, месяца 3 пожили, и новый сюрприз. Обнаружились у Димки проблемы по онкологии. Да, вот судьба. Казалось, всего человек добился: и деньги есть, и семья, и всё вроде бы хорошо, а вот на тебе. Конечно, и тут тоже. И лечили его, или карства дорогие покупали, но как из галькой, все было без толку. Месяцев пять, кажется, прожил он еще, сгорел как щепка. Теперь должен вам сказать, Татьяна, что весь этот длинный не очень веселый рассказ к настоящей истории только прискоска. Именно после этой последней смерти и начинается самая запутанная и, как я опасаюсь, криминальная драма. Делёжка наследства. Наследство, как я уже говорила вам, после Дмитрия осталось не маленькое, и разделил он его поровну между своими детьми. Настий, дочерьёт его первой жены Галины, и Дмитрием, сыном от второй жены Эльвиры. Поскольку оба ребёнка ещё не достигли совершеннолетия, мальчику был назначен опекун в лице его матери с достаточно широкой свободой распоряжения средствами, а девочке, согласно завещанию, Должен был быть определен опекун из числа сотрудников адвокатской конторы, который бы его написал завещание. Причем условия этого опекунства составлены так, что нет абсолютно никакой разницы, кто именно будет выступать в качестве опекуна, поскольку полномочия его очень ограничены и по сути заключаются в чисто технических функциях. То есть Дима постарался предпринять все возможное, чтобы после его смерти ни что и никто не могущие мить интересы его дочери, перед которой он, возможно, чувствовал себя виноватым, и как вы, наверное, сами заметили, постарался не вмешивать сюда свою вторую жену. Завещание составлено в законном порядке, причём именно по законам Финляндии. В некоторых случаях они гораздо жёстче, чем российские, в частности и в том, что касается защиты интересов детей, тем более несовершеннолетних и оставшихся без родителей. поэтому нарушить условия завещания будет не так-то просто, но боюсь, что не смогу логически объяснить вам это. Но меня не покидает предчувствие, что найдутся люди, которые постараются их нарушить. Очень уж крупная сумма поставлена на кон. В общем, чтобы не искушать судьбу, я решил забрать Настю от дедушки с бабушкой. Всё-таки Галя была мне близким человеком, и я бы всю жизнь чувствовал себя виноватым, если бы с её дочерью что-нибудь случилось. поживёт какое-то время у нас, думал я, подружится с моими детьми. И уж, конечно, у меня она будет гораздо лучше защищена, чем с пожилыми людьми в глухой деревушке. Но когда я приехал в Тополевку, оказалось, что около года назад старики вдруг за дружкой сошли в могилу, а Настю отдали в детский дом. Как я себя ругал тогда, из-за то, что совсем выпустил из вида девочку. И вот дошло, что так быстро успокоился, увидев тот свой приезд, что материально они обеспечены и действительно ни в чём не нуждаются. Дима открыл на имя Насти счёт, поскольку не мог часто приезжать сюда, и на этот счёт регулярно перечислялся определённый процент с прибыли его предприятий или какого-то из предприятий. Точно я сейчас не помню, я и тогда не очень внимательно слушал. Для меня главным было выяснить, что девочка ни в чём не нуждается и за ней есть кому присматривать. Когда я узнал это ещё в свой первый приезд, то вполне успокоился и посчитал свой, как говорится, долг перед старой подругой выполненным. Вот так. Успокоился, забыл, закрутился в делах, а когда вспомнил, было уже поздно. Разумеется, никто не мог толком объяснить, в какой именно детский дом отправили Настю. Где-то в Тарасове. Вот самый внятный ответ, который мне удалось получить. Тогда я вспомнила о своих дурных предчувствиях. Если вторая часть наследства записана на Настю, то, разумеется, тот, кто захочет претендовать на эту часть, для начала должен будет заполучить саму Настю. Поэтому не исключено, что девочку начнут искать, если уже не начали. И что с ней будет, когда ее найдут? Я даже думать об этом не хочу. Конечно, Дмитрий наверняка постарался составить завещание так, чтобы в нем не было лазей для вмешательства в интересы Настя. Но ведь всего не предусмотришь. Например, те же адвокаты из этой самой финской конторы могут представить девочку душевно больной или неполноценной по каким-то иным критериям, и на этом основании выговорить себе более широкие права в распоряжении наследством. Но это в лучшем случае. Плохо то, что куда легче будет просто устранить беззащитную маленькую девочку, не имеющую на всём белом свете ни единой родной души. Понимаете? Физически устранить. Нанять здесь какого-нибудь подонка, а не вон за дозу родную мать готова удавить. Что уж говорить о деддомовке. В общем, положение отчаянное. И если мы не найдём Настю, то может произойти всё что угодно. Но почему я не позаботился об этом раньше? Почему упустил её из виду? Последние слова Семёнов произнёс, обращаясь как бы к самому себе, и с выражением полной безнадёжности уставился в пространство. Выслушав эту историю, я подумал о том, что хотя сами по себе подозрения, зародившиеся в душе моего собеседника, несомненно, дают повод для беспокойства, но вот основания для таких подозрений особенно с точки зрения профессионала несколько сомнительно ведь все эти чёрные замыслы которые господин Семёнов приписывает загадочным недображелателям Насте существуют пока только в его воображении никаких фактов доказывающих что всё произойдёт именно так а не иначе он как я догадываюсь представить сейчас не готов но я видела что человек сидящий передо мной за столиком кафе вполне солидный и серьёзный и он не на шутку озабочен вставши перед ним проблемой Поэтому я не стала вести бесполезных разговоров о том, реальная или нереальная проблема, а заботившая мы его собеседника, а обратилась к её сути. Ну что ж, сказала я. Если девочка осталась одна и никому позаботиться о её интересах, то в любом случае будет лучше найти её и убедиться, что с ней всё в порядке. Даже если в отношении её никто не вынашивает таких чёрных замыслов, как вы предполагаете. Кстати, ну вот ещё вопрос. Почему вы думаете, что предполагаемые недображеватели именно захотят найти саму Настю? Ведь убийство это не шутки, тем более убийство ребёнка. А вы, если я вас правильно поняла, склонны подозревать именно такие намерения? Не проще ли было бы смухлевать что-то с документами? Ведь в конце концов Настя здесь, завещания там, Финляндия далеко? Думаю, что нет. Во-первых, мухлевать с завещанием имело смысл до того, как текст его стал известен. Теперь это сделать намного сложнее, и скорее всего, в любом случае подорок будет очевиден. Во-вторых, в Финляндии у людей несколько иной менталитет, чем в России, и там такие вещи, в общем-то, не приняты. Если какому-либо чиновнику или даже клерку адвокатской конторы предложат сделать что-либо противозаконное, то он скорее заявит в полицию, чем возьмёт взятку. То есть риск очень велик. Я немного работал с финнами поначалу. Когда только создавал свое дело, возил оттуда обувь. Они делают качественно, и у нас она неплохо продавалась. Так вот, финны хоть и туповаты и немного, но дотошные. Что есть, то есть. В документах, в любой бумажке каждую запятую двадцать раз перепроверят. Тем более, если речь идет об интересах ребенка. Поэтому, когда я все эти факты сопоставил, я и подумал, что самое простое и эффективное для тех, кто захочет заполучить наследство место Настя. Это именно физическое устранение девочки. А придя к такому выводу сами понимаете, я забеспокоился. Что уж понятно. Значит, смошенничить с самим завещанием в данном случае будет сложно. Если не сказать невозможно. Между прочим, а откуда у вас такая подробная информация о самом завещании, обо всех этих опекунствах? Это ведь, наверное, сведения закрытые? Ну, в общем, да, но Я ведь говорил вам, что у меня по бизнесу есть связи и в Питере, и в Финляндии. Я и с самим Димкой немного работал. Видите ли, когда начинаешь дело, чтобы не прогореть, приходится хвататься за всё, что под руку подворачивается. Вот и я чем только не занимался. Торговал всем, чем можно было, заправки держал, кафе, игровые автоматы даже. Диверсификация, так сказать. Это потом, когда фирма более-менее крепко встала на ноги. появилась возможность ограничить сферу деятельности и заниматься не многим, но серьезно в крупном масштабе. Сейчас я вожу комплектующие для компьютеров, ну и по связи работаю. Да вам это не интересно, конечно. Я все это к тому говорю, что с Димкой у нас кроме всего прочего были общие дела по бизнесу, ну и, разумеется, имелись общие знакомые. И, собственно, информацию эту я и получила от одного такого знакомого. Совсем недавно в последний свой приезд в Петербург. Получилось всё нечаянно совсем. Просто разговорились, что да как. Для меня и сама смерть Димы была новостью просто шокирующей. А потом и о завещании знакомый рассказал. Сам он в Петербурге живёт, но в Финляндию часто ездит, тоже по делам. А ведь за границей русские все друг друга знают. А они к тому же, как говорится, с Димы семьёй ими дружили. Ну, то есть больше с женой, конечно, общались. Ну вот, от своей жены он всё это и узнал. Она к Эльвире зашла, как водится, навестить, да поболтать, да ей рассказала новости последние. Так что в сущности, информация о завещании это со слов самой Эльвиры, поэтому возможно нуждается в уточнении. А если действительно возникнет необходимость в таком уточнении, Как вы думаете, можно будет сделать это, не привлекая излишнего внимания? Семёнов задумался. Даже не знаю, что вам ответить, после небольшой паузы сказал он. Ведь в Финляндии вправду далеко, тем более такое сугубо частное дело. Правда, есть у меня парень один. Он на таможне работает, но связи у него, по-моему, во всех инстанциях есть. Такой кручёный, даже на фины не похож. больше на итальянского мафиози. Он мне помогал пару раз в сомнительных случаях. Если это действительно необходимо, я могу связаться с ним и проконсультироваться, сможет ли он чем-нибудь помочь. Подобную информацию можно запросить в официальном порядке. Вставил своё веское слово Киря. Запросить Кирочка, конечно, можно, но если ты будешь действовать в официальном порядке, то об этом запросе будут знать очень многие посторонние лица. В том числе и возможные недображиватели, о которых говорит Николай. А если они действительно вынашивают какие-то идеи насчёт наследства, это заставит их быть осторожнее и усложнит нам работу. Кроме того, подобный запрос будет связан с использованием международных дипломатических каналов, посольства и ещё целого ряда организаций, каждая из которых захочет узнать, на каком основании её беспокоят. А таких оснований ты, Кирочка, представить не сможешь. Во сколько официально, как я понимаю, дело открыто не будет, возразила я. Мой старый друг с Конфужена кашлянул, и я поспешила вывести его из неуловкого положения. Но зато есть одно направление, по которому ты очень легко можешь послать официальный запрос и даже довольно быстро получить на него ответ. Ведь если девочку действительно отправили в один из детских домов Тарасова, то нет ничего проще, как разослать подобные запросы во все имеющиеся в наличии детские дома. Думаю, их не так уж и много. И вот тут наиболее успешным образом действия будут именно официальными. Перенапряжение усилий от твоих подчиненных это не потребует, а когда заведующие узнают, какая солидная организация запрашивает сведения, то они просто сразу же тут же, немедленно все расскажут. Видимо, уловив в окончании моей речи некий ироничный шутливый тон, Семенов сдвинул брови, чтобы продемонстрировать всю его неуместность. А если окажется, что девочки там нет? Спросил он не в бровь, а прямо в глаз, и у меня сразу пропала охота шутить. Ну, во-первых, мы будем узнавать не о том, есть она или нет, а о том, когда пребывая и когда выбыла. Если действительно выбыла, ну и разумеется, куда, с кем и по какой причине. Если же окажется, что ни в один из детских домов она даже не пребывала, что ж, тогда дело несколько усложнится. Да, дело усложнится, и тогда вам понадобятся услуги частного детектива, которые я, ну, в общем-то, готова вам предоставить. Боюсь, Танечка, что услуги частного детектива тебе придётся предоставить нам уже сейчас, сказал Киря. В настоящее время в нашей стране, как тебе известно, господствуют свобода и демократия. Поэтому, кроме государственных детских домов, Существуют еще и частные интернаты, а также детские дома семейного типа. Делать официальные запросы в такие учреждения я бы не спешил. Во-первых, они нам отчетом не обязаны, а во-вторых, если девочка попала туда в обход каких-нибудь инструкций, мало ли, какие-нибудь знакомые из знакомых попросили или что-то в этом роде, тогда о том, чтобы получить достоверную информацию, нечего и думать. Мы только напугаем их и все. Поэтому считаю, что на этой ниве придётся потрудиться тебе. В словах Кирилл был свой резон. Что ж, надо будет потрудиться, потрудимся. Нам не привыкать. Только уж координаты всех этих частных заведений выясни, пожалуйста, сам. Тебе это и проще будет, да и быстрее. Выясню. Нет проблем. Отлично. Тогда договариваемся так. Вы, Владимир Сергеевич, подаёте запросы в государственные детские дома и выясняете адреса частных. Я занимаюсь отработкой этих частников. А вы, Николай, постарайтесь всё-таки связаться с вашим знакомым с финской таможни и узнать у него, сможет ли он помочь нам с завещанием. Если окажется, что на долю наследства Насти Коlogbackовой действительно имеет претензии кто-то, кроме неё самой, то знать содержание завещания нам будет просто необходимо. Что скажешь, Коля? Как тебе такой план? спросил Кирьянов у своего друга. Полней. Очень рад, Татьяна, что вы согласились помочь. А что касается оплаты ваших услуг, то с этим действительно, как уже заметил Володя, нет никаких проблем. И в принципе, я даже сейчас могу. Давайте мы насчёт оплаты договоримся так. Проехаться по частным детским домам и расспросить, не появлялась ли там девочка, для меня не составит особенного труда. Думаю, что эту маленькую услугу я смогу оказать своему старому другу и бесплатно. К тому же, если окажется, что девочка действительно находится в одном из детских домов, неважно, частном или государственном, и никакая опасность ей не грозит, то вопрос об оплате отпадает сам собой, поскольку в этом случае мне не придётся ничего делать. Если же выяснится, что её там нет, что ж, тогда будем считать, что подозрения ваши обоснованы, и мне действительно придётся начать расследование. Вот тогда и поговорим об оплате. Хорошо, Татьяна, как скажете. Но, честно говоря, я предпочёл бы заплатить хоть дважды, только бы выяснила, что Настя целая и невредима, живёт себе приспокойненько в каком-нибудь интернате и даже во сне не видит того, в какую тревогу привела её судьба одного легкомысленного и не предусмотрительного дяденьку. Вам не в чём упрекать себя, Николай. Вы и так сделали много. Ведь всё-таки это не ваш ребёнок, а вы заботитесь, волнуетесь. Но да в том-то и дело, что это ребёнок. Был бы это взрослый человек. У меня у самого трое. Я, как представлю кого-нибудь из своих в таком положении, просто сердце кровью обливается. Что может сделать ребёнок? Как он защитит себя? Нет, я должен найти Настю и убедиться, что с ней всё в порядке. Я ведь говорил вам, мы с Галькой с детства знакомы, да и другие ребята тоже. Мы в четвером почти как родственники были. Если с кем-то что-то, проблемы какие-то, кто чем может, всегда старался помочь. А уж в такой ситуации подавно. И потом, не говоря уже об отсутствии родственников, сейчас просто географически ближе меня у девочки никого нет. Я ведь говорил, что жизнь разбросала нашу компанию по всей России, так что остальные ребята сейчас за тысячу верст отсюда. И при всём желании не смогут оперативно вмешаться. Думаю, они даже и не в курсе ещё всего происшедшего. Я из-за всех этих дел ещё никому не звонил, а кроме меня от кого они смогут узнать? Нет. Я должен найти Настю, обязательно. А кажется, что все мои подозрения выдумки, ну и прекрасно, и очень хорошо. Я же первая над собой посмеюсь и за Настю порадуюсь. Но сначала нужно её найти. Что ж, этим мы займёмся. Когда ты сообщишь мне нужные адреса. Обратилась я к своему подполковнику. Думаю, сегодня к концу рабочего дня уже смогу. Узнаю все адреса и государственных домов, и частных, и разошлю запросы. Надеюсь, к завтрашнему утру по государственным уже придёт ответ. А я надеюсь, что к завтрашнему вечеру смогут дать ответы относительно участников. Не думаю, что частных детских домов у нас в Саратове так уж много. Учитывая, что туда поступают дети без родителей, читай без спонсоров, предприятия эти по большей части благотворительные, а следовательно и желающих принимать в них участие много не окажется. В таком случае разбегаемся до завтрашнего вечера, сказал Кирилл с беспокойством, поглядывая на часы. Ты, Коля, понапрасну себя не мучи, может еще все и обойдется. А тебе, Таня, я вечером отзвонюсь и сообщу, что удалось узнать насчет адресов. На этом, друзья мои, должен с вами попрощаться, поскольку я и так уже превысил все возможные и невозможные лимиты времени. Киря нас скоро пожаловал нам руки и тут же убежал. Мой потенциальный клиент Николай Семенов тоже почти сразу ушел, а я еще посидел немного за столиком, чтобы хоть отчасти выполнить свою первоначальную легкомысленную программу: курить, попивать кофе и ни о чем не думая глазеть на прохожих. Но ни о чем не думать теперь не получалось. В голове уже плотно сидела новая история. Я мышонками сопоставляла и анализировала услышанное и все пыталась определить, действительно ли в этой ситуации есть серьезные причины для беспокойства или господин Семенов просто чрезчумнительный человек. Так и не придя ни к какому заключению, я поехала домой. Слишком мало было у меня данных, чтобы делать заключения.